Глава тридцать пятая. Ночью Артем метался, пытаясь отогнать видение. Маленькую танцующую девочку с разорванной бровкой. И ручище Фролова. И лезвие ножа. И кровь нас везли Виктории. Сергей привез Артема домой и велел ложиться. Маша с Юлей повезли в больницу Викторию. Юля вернулась домой под утро. Села рядом с ним на кровати. Села. прижала с щекой к его щеке. — Успокойся, я тебя прошу. С ней все не так страшно. Рану обработали, сделали уколы, у палаты остался полицейский. Так положено. Маша не могла иначе. Козырева арестовали. Документы на их выезд нашли. Сережа звонил. Сказал, что он быстро признался. — Артем, смотри. — Юля. — Юля. подвынула ногой сумку это деньги Виктории там ещё карточки какие-то ну в общем она просила всё передать Алье когда мы её из больницы заберём и сказала где ключи от её квартиры просила мать туда привезти пусть там живёт я подумала мы ведь на эти деньги адвоката ей можем нанять правда в конце концов сейчас вообще всё изменилось эта компания Виктория же чувствовала постоянно, что они враги. Может, действительно Фролов убил её сестру? Знаешь, у меня сейчас заказчица, журналистка известная. Я хочу с ней поговорить, чтобы это дело как нужно подали в газетах и на телевидении. Серёжа подгонит своих друзей. Я хочу, чтобы мы её вытащили. Сердце у меня разрывается из-за её страшной жизни от того, что Она всем рискнула, чтобы тебя спасти. Она храбрая. Да. И ты извини, но мне показалось, что она тебя любит. Мне это, конечно, больно, но я лучше всех её понимаю. Как тебя не любить? Ты преувеличиваешь. Ложись спать. Это ты нас послала. А я, как всегда, дурак дураком. Как же я тебя ждал. Юля уже засыпала, сладко посапывая у него на плече, когда он сказал: "Да, совсем забыл. Деньги отвезём Малле. На адвоката я найду". Адвокат Андрей Володин, друг Сергея, просмотрел дело в кабинете у Марии, потом долго разглядывал портрет Виктории на обложке одного журнала с интригующей надписью: убийца или жертва и сделал чисто мужской вывод за право защищать такую женщину адвокат должен сам платить так что серёж с меня бре читается за мой пиар а страна омоет чистыми слезами народную мстительницу с бесстрашным и благородным сердцем или я плохо знаю свою страну или я плохой адвокат А если серьёзно, такой несчастной бабы я в жизни не встречал. Всё против неё. Всю мразь как магнитом к ней тянуло.